Глава 6. Пришло несколько дней, потом недель. В воскресенье Серафима, как всегда, пошла к обедне. В церкви она молилась не по-домашнему, а по-привычному, крестилась, кланялась. Теперь она, входя, постаралась забыть свою радость, которая здесь казалась ей греховной. В церкви это было грех, в церкви все грех, да и все иное было в церкви для Серафимы, чем дома. И свет иной, и лампады, и лик Христа не тот. Обедно она выстояла, как прежде выстаивала, потому что так надо. Впрочем, ей было немного скучнее и тяжелее. Подходя к дому, Серафима вдруг почувствовала себя нехорошо, точно от злого предчувствия. Но это было только мгновение. Радость сейчас же вернулась. А когда Серафима вошла в комнату, радость перешла в ужасное счастье и волнение. За столом против отца сидела Эвелам Пьяниловна, принаряженная по-праздничному, а сбоку на стуле шапкой в руках Леонтий Ильич. Раньше он никогда не бывал у Родиона Яковлевича, Серафима поняла, что решается ее судьба. «Вот и Серафима», — произнес Родион Яковлевич непривычно, весело и громко, — «раздевайся живей, видишь, в гости». Ивлад Пениловна и сынка мне своего для знакомства привела. «По гостей-то я и сам после обедни чаю еще не пил». Серафима хотела выйти, но в эту минуту Дарья уже внесла самовар. «Ты, Дарья, погуляй с Лизой по двору», — продолжал Родион Яковлевич мягко. «Одень ее, Серафима, а сама останься, посиди в нашей компании. Мы уж тут, признаться, разные разговоры разговаривали, да все не по-серьезному». Изувели. Серафима сняла шляпку и присела тихо, подаль, не поднимая глаз. Евлань Пениловна казалась не то сердитой, не то смущенной, красная, нажимала губы и обдергивала платье. «Никаких у нас особенных разговоров не было», — сказала она. «А почему не поговорить? На той в гости люди ходят, чтоб не молчать». «Это как в какой час», – молвил Родион Яковлевич, и теперь в голосе его была обычно суровость. «Надо – поговорим, не надо – помолчим, так-то гости дорогие». Иван Пениловна еще сердите сжала губы, потом произнесла. «А вот Серафима Това, свечная молчальница, это к девушке не весело». Родион Яковлевич глянул по дуровей. Слышал я уже это сейчас от вас, не весело ей. А какое ей веселье? Чему радоваться, кого тешить, Серафиме не замуж идти? Прошла минута тишины, только самовар шумел, заговорила Иван Пениловна. А почему уже и замуж не идти? Всякая девушка на свою судьбу надеется. Потому не идти, что Серафимина судьба иная, у нее сирота на руках, убогая, ей о себе думать не показано. Да и что даром говорить, она уж не молоденькая, и молоденькая была бы для бесприданий женихов-то нынче не припасено. Он опять глянул из-под бровей, и в даже подскочила. Серафима-то у вас бесприданница, вот оно как! А только что пустые слова, говорит Родион Яковлевич, слава богу, на людях живем, люди-то за это осуждают. Мне люди не указ, а слова мои не пустые, а крепкие. В кармане у меня никто не считал. Да и считали, так то мое, и воля моя, и рассуждение мое. Случая не было, и воля моя неизвестна никому была. А нынче к слову пришлось, так таить мне нечего. Вот и Серафима пускай послушает». Влам Пьяниловна не нашлась ответить. Леонти и Ильич Серафимы сидели, опустив глаза. «Вот как я положил насчет дочерей моих», — медленно начал Родион Яковлевич. «Извините, гости дорогие, коль поскучаете», — сайл он друг ласково, — уж к слову пришлось. «Да, состояние у меня, слава богу, есть, не великое и не малое, и все оно по смерти моей отказано мною дочери Елизавете. Опекуны тоже назначены, надежные, по болезни по ее». Дочери же Серафиме, пока она живет с сестрою, как жила, в брак не вступая, назначено содержание, сколько для жизни требуется. Она у меня к лишнему не приучена, да лишнего и не надо, и так в довольстве будет при сестре. А же у меня, если Серафима в брак после моей смерти захочет вступить или сестру на чужое попечение отдать, в лечебницу там что ли, обязанности своими тяготясь то пансиона на своего лишается. Родион Яковлевич приостановился. Опять только самовар шумел, и то тише, потому что газ. Евлан Пьяниловна, задыхаясь, спросила. «А в случае, если Елизавета раньше сестры умрет, все же Серафиме все после нее достанется?» «К людям веры не имею», – строго сказал Родион Яковлевич. «Злые люди, нет в них любви, а тем паче к убогому, который защитить себя, как не знает. О Лизавете, кроме отца родного, никто не позаботится, а умрет отец, останется она беззащитная, состоянием соблазн людям. Серафима не зла, до да проста. Коли будет после сестры наследница, и обойдут ее люди, но говорят, что вот, мол, одна помеха делу, сестра убогая бельмо на глазу. жить ли тогда Лизавете?» нет. Тут разумение справедливости надо. Итак, у меня оговорено, что будет Лизавета и умрет, сестра ей не наследница. Содержание свое малое сохранит до конца дней, в монастырь захочет, единовременный вклад сделает, много ли надо. А Лизина состояние, пусть тогда и на вечный помин наших душ, в Сергиевский приход пойдет». Иван Пениловна хотела что-то сказать и не могла, только глядела широко раскрытыми глазами на старика, Что ж, что ж это, вымолвила наконец. Да это законов таких нет. Это за что ж вы так точно свою родной обидели? По закону моя воля наградить дочерей как хочу, твердо сказал Родион Яковлевич. А обиды тут нет. Я разумом до правды дошел. Серафима плоть от плоти моей. Я ей отец и наставник. Я ее на истинном пути должен хранить. Я Господу за нее отвечаю. Путь ее ясен, как потрудится в жизни. И до тридцати лет она с покорностью волю Божью совершала и без соблазнов пустых прожила. Будет соблазн, отец должен охранить ее по своему разумению». Серафима ничего не поняла. Она и слушала, как сквозь сон. Она только знала, что пришло какое-то неотвратимое несчастье. Всему конец и ей конец. И лампе ниловна притихла и спросила уже несмело. «Значит, ваша такая воля, чтоб Серафиме замуж не идти?» Ежели бы она теперь вздумала и на долг своего стала, я силком держать не стану. Да случая такого не вижу, потому что тогда ей ничего от меня не будет. А кому ныне жена на хлебнице не тяжела? А если бы, — продолжала ей в лампе Ниловну, вдруг осмелев, — скажем, Лизавета еще при вашей жизни умерла? Все в божьей воле. Уже ли и тогда Серафиму обидели бы? Леонтий Ильич встал и отошел к печке, не слушая. Родион Яковлевич прикрыл глаза, рукой помолчал и сказал тихо. Что говорить? Его, его воля захочет, иной труд укажет Серафиме. Нет, ей от меня обиды и не будет. Оставит мне Господь одну Серафиму, увижу указания от него, не возрабщу. Все ее тогда не для кого хранить. Я только волю Господа исполняю по моему слабому разумению. Наступило новое долгое молчание. Самовар совсем потух. Леонтий Телич так и не сказал ни слова. Что ж, Кости, дорогие, чайку вдруг ласково и громко произнес Родион Яковлевич. — Угочай, Серафима. — Извините, заговорил я тут вас с семейными делами. Оно бы и не следовало, да, к слову, пришлось простить и старика. Серафима поднялась. — Кушайте, пожалуйста, — сказала она, едва слышным, ровным, точно не своим голосом. — А Нет, нет, нам пора, а то засиделись, и пора-то пришла. Собирайся, Леонтий, спасибо на угощение, Родион Яковлевич, некогда нам. Разговор разговором, а дело делом, нас извините, Христа ради, не можем. «Ну, как угодно, жаль очень, другой раз когда-нибудь милости просим, проводи Серафима, в синях темно, катка там стоит, прощайте, благодарим покорно». Серафима, как была в платье с открытой головой, вышла за Луниными в сене и на двор. И в лампе Ниловна обернулась к ней, лицо у нее было все красное, точно из бани, сердитое и взволнованное. «Ну, прощай, прощай, Фимушка, иди!» Покорно благодарим папеньку твоего на угощении на добром слове. Вот она, жесткосердность-то родительская, старая эта вера, где сказывается. Такие родители ответят, Богу ответят. Эх ты, моя бестоланная страдалица, за чужие грехи отвечица, и жалко тебя, да помочь нечем. Коль не образумен Господь отца, а пропала твоя доля, Фимочка. Она утерла на злобно-жалобные слезы и поцеловала Серафиму. Пойдем ли, «Я завтра», — началась Серафима, — и Пьяниловна ушла вперед. Но Леонтий Ильич услыхал такие слова Серафимы, понял, что она хочет сказать. «Я завтра приду». Взял ее за руку и молвил. «Приходите, Серафима Родионовна, потолкуем. Может, что и придумаем. И простите вы меня несчастного Христа ради». Серафима вернулась в горницу хотела пройти мимо отца, который сидел теперь за книгой. Он остановил ее. «Смотри ты, Тихоня, в голову себе не забирай!» Не видишь, что ли, как люди к чужим деньгам подбираются? Оно сладко. Девка до седых волос дожила, а уши развешивает. Разум-то собери, да долгий о своем думай». Серафима не ответила, только взглянула из-под лобя тем же недобрым взором, какой бывал у отца. «Чего глядишь? Эй, смири себя. О труде своем тебе думать, Богу молиться, грехи замаливать». «Чужие грехи», — вдруг сквозь зубы произнесла Серафима. Отец поднялся со стула и крикнул с изумлением. «Что? Что ты сказала?» Но Серафима уже скользнула вон в другую комнату и тихонько притворила за собой дверь.